«Создатель!» — обратился пророк Демиургу Мазукте. «Почему ты к нам так плохо относишься? Ведь ты же нас любишь!» «М?», -м — приподнял бровь Демиургу Мазукте. «И откуда такие сведения?» «Ну, я вообще-то пророк». «Да, но логично. Значит, говоришь, я к вам плохо отношусь?» «Плохо!» — кивнул пророк. «Занятно». Мазук-то ухмыльнулся и поскреб подбородок. — Солнышко вам светит, земля держит, деревья растут, а вам плохо. Мало того, что вы ходите, дышите, едите, надо еще каких-то особых благ. — Мы же дети твои, — укоризненно заметил пророк. — Разве так трудно уделить нам чуть больше тепла и заботы? — Нетрудно, — пожал плечами Мазук-то, но вредно. — Не сбалуетесь. — Не сбалуемся, — пообещал пророк. — Нам и так слишком мало перепадает. — Правильно. Вот как раз еще чуть-чуть, и будет вредно. Пророк тяжело вздохнул. — Жаль. — Ну, извини, — развел руками мазукта Как же люди поверят, что ты их любишь при таком отношении? — А кому они должны поверить? Ты им, что ли, рассказал? Рассказал, виноват, понурился пророк. Не удержался. Над макушкой демиурга сгустилась грозовая туча. Волосы затрещали от молний. Кретин, ты соображаешь, что говоришь? Да какое ты можешь иметь представление о настоящей любви, жалкая смертная тварь? Человек невольно втянул голову в плечи. «Я пророк», — напомнил он, Кое — «кое-какое представление имею». «Хрен ты собачий, я не пророк», — огрызнулся Мазукта. «Ладно, живи. Лишнего больше не болтай». «Гав?» «Ага, вот именно». Мазукта задумчиво сдвинул брови. «Любовь, любовь. Что вы понимаете в любви?» Они вообще не следует упоминать в суе. Разбередил, понимаешь. Он нервно передернулся и шагнул к ближайшей стене. Пойдем. Гав? Со мной. Как там? К ноге. Ты же пророк? Вот и получай свое откровение. Сейчас будет. Мазук-то распахнул в стене дверь и глубоко вдохнул свежий воздух. Гав? Спросил пророк. Это... Мой любимый мир со странной блуждающей улыбкой объяснил Мазукт. Один из миров. Я их все люблю, а этот особенно. Вот именно сегодня, именно его. Так получилось. Как да? люблю, хрипло прошептал Мазукт, раскачиваясь на пороге. Сил нет. Да чего люблю? Я Могу больше сдерживаться. Гав. Пророк в ужасе уставился на Мазукту. Демиург, шатаясь как пьяный, широко раскинул руки и шагнул вперед. Мир, радостно трепеща, потянулся ему навстречу. Демиург вошел в мир, и тот вобрал его в себя. Свет любви! Заполнил мир Жгучий, яростный, очищающий свет И, растворившись в нем Содрогаясь от невыразимого наслаждения Мир пришел к своему концу Вот, отрывисто произнес мазук -то. Это я и называю любовью То, что существует у вас лишь образ и подобие настоящая любви даже тени легкого намека на настоящую любовь никакая вселенная не выдержит пророк накрыв голову лапами лежал на пороге и тихо подвывал понял спросил мазукта -то. пророк тоскливо заскулил Ты не сомневайся, заверил мазук-то. Я вас люблю. Любовь еще, быть может, когда-нибудь. В общем, там видно будет. Ну, чего валяешься? Вставай, можешь сказать, о чем хотел. Пророк поднялся на ноги, отряхнул одежду и рассудительно покачал головой. Гаав, ответил он.